"То возможно", сказал Дон Альфонсо. "Немало есть за булдыг, которые, возмутив мир своим распутством, затем удаляются в монастыри и предаются там суровому покаянию. От души желаю, чтоб наши два инока принадлежали к их числу". "А почему бы и не так", сказал я, "ведь они добровольно приняли иноческий чин и уже долго ведут жизнь благочестивых монахов". "Говорите, что хотите" возразил губернатор. А мне всё-таки не нравится, что монастырская казна находится в руках этого отца Иларио, к которому я поневоле чувствую недоверие. Вспоминая то, что он рассказал нам о своих милых похождениях, я дрожу за отцов карталианцев. Я готов вместе с вами поверить, что рьясы он надел совершенно искренне, но вид золота может в нос пробудить корыстолюбие. Пьяницу отрекшегося от вина не следует пускать в погреб. Несколько дней спустя подозрения дона Альфонсо вполне оправдались. Отец-эконом и брат-превратник скрылись, захватив монастырскую казну.